Глава пятая. Борьба начинается. Суббота прошла в тревоге. Ночью я спал мало, встал рано, вышел в сад, чтобы посмотреть на поле, где в воронке скрывался цилиндр с марсианами. Подъехал молошник, поздоровался со мной. «Есть новости?» – спросил я. «Да, сэр. Ночью наши войска окружили марсиан». Мы ожидаем, что с минуты на минуту подвезут орудия крупного калибра, но отдан приказ не убивать их, если это возможно. Также говорят, что вторая такая же штуковина упала в лесу, и он указал на облако дыма, виднеющееся вдалеке. Я решил прогуляться на поле после завтрака, но солдаты блокировали дорогу, так что мне пришлось вернуться домой». Тем жарким, медленно ползущим днём марсиане не показывались на глаза людям. Продолжали возиться в воронке, откуда доносился постоянный стук. Над воронкой изредка поднимались клубы дыма. Примерно в три часа дня я услышал, как неподалёку от черсти громыхнуло орудие. Как мне удалось выяснить, обстреливался сосновый лес, куда упал второй цилиндр. Его хотели уничтожить до того, как марсиане успели бы открыть крышку и выбраться из него. В шесть часов вечера мы с женой сидели в саду и пили чай. Я услышал приглушенный взрыв, донесшийся с поля, за которым последовал треск кружейного огня. А потом что-то громыхнуло в непосредственной близости от нас. «Да так, что под ногами задрожала земля!» Я поднял голову и увидел, что вершины деревьев вокруг школы Мэйбери-Хилл полыхают красным пламенем, а шпиля колокольни как не бывало. Именно его падение и вызвало такой грохот. Более того, отсутствовала и верхняя часть печной трубы нашего дома. Куски, на которые она развалилась, валялись на цветочной клумбе под окном моего кабинета. И тут до меня дошло, что Мэйбери-Хилл, где мы жили, оказался в пределах досягаемости теплового луча марсиан. «Мы не можем здесь оставаться!» — воскликнул я, схватил жену за руку, и мы вместе выбежали на дорогу. «Но куда нам идти в ужасе?» — спросила она. «В Леттерхэт!» — крикнул я, перекрывая выстрелы, вновь загремевшие на поле. «Твоим кузинам, В Леттерхэт!» «Я спущусь с холма и арендую лошадь и телегу». Моя жена и наша служанка вернулись в дом и принялись в спешке паковать ценные вещи, а я пошел за телегой. Когда вернулся в Мейбери-Хилл, увидел, как солдаты ходили от дома к дому, советуя людям немедленно уехать в более безопасное место. Я посадил жену и служанку в телегу, загрузил на нее собранные вещи, сел на место возницы. По ту сторону Майбери-Хилл, что выходила к воронке с марсианами, горели деревья, и черный дым застилал дорогу. Но мы держали путь в другую сторону, уезжая от дыма, шума и огня». 20 миль до Леттерхэрда мы преодолели без происшествий, и я оставил свою притихшую перепуганную жену заботам кузин. Как мог, заверил ее, что по возвращению в Мейбери со мной ничего не случится. В конце концов, — привел я последний аргумент, — эти марсиане слишком тяжелые, чтобы выбраться из воронки. Моя жена хотела, чтобы я остался в Леттерхэде, Но я должен был вернуться в Мейбери, чтобы отдать телегу и лошадь. И потом в этот знаменательный день мне хотелось быть в Мейбери, чтобы своими глазами увидеть, как будут уничтожены марсиане. Лэттерхед я покинул около 11 часов и, конечно же, не мог знать о бое, который завязался тем вечером. Когда я спускался с очередного холма, и вдали уже показался Мейбери, страшный зеленый огонь осветил поле слева от меня. И внезапно на это поле свалилась третья падающая звезда. Я успел разве что взглянуть на то поле, потому что в следующее мгновение яркая слепляющая вспышка и тут же последовавший за ней мощный громовой раскат испугали лошадь. Она буквально прыгнула вперед, а потом понеслась вскачь так что мне пришлось смотреть только на дорогу, да с силой натягивать поводья, чтобы хоть как-то притормозить лошадь. Дождь заливал глаза, но у меня не было никакой возможности смахнуть воду со лба. И тут мое внимание привлекло какое-то движение. Кто-то или что-то спускалось по склону Мэйбери-Хилл. Вспышка молнии мгновенно превратила ночь в день, и я увидел чудовищную машину. Огромную, металлическую, вышагивающую на трех ногах, более высокую, чем большинство домов. Она шла меж молодых сосен, ломая и валя их, продвигаясь с металлическим лязгом, который не мог заглушить даже гром. Ещё вспышка. Машина приблизилась. Я понял, как она движется. Балансирует на одной ноге, выбрасывая вперед две оставшиеся. Так что одним шагом, оглашая окрестности мерзким лязгом, машине удавалось преодолевать чуть ли не 300 футов. Внезапно... В находящемся передо мной лесу деревья повалились на землю и появилась вторая гигантская машина, которая, как мне показалось, двигалась прямо на меня. При виде второго монстра я совсем потерял голову. С такой силой натянул правую вожжу, что телегу резко развернула и меня силой инерцией выбросило из неё. Упал я в мелкий пруд и решился лишь чуть приподнять голову. Мертвая лошадь лежала на дороге со сломанной шеей бедняжка. Одно колесо опрокинувшейся телеги продолжало медленно вращаться. Я затаил дыхание, когда чудовищная машина прошла рядом со мной. Из своего укрытия я смог как следует рассмотреть ее. Сразу понял, что это не робот машины, конечно, поскольку изготовили ее из металла, но три ноги поддерживали какую-то куполообразную структуру, которая поворачивалась из стороны в сторону, словно голова, выбирая маршрут. Из этого купола во все стороны торчали длинные гибкие блестящие щупальца, прямо-таки руки. Они качались и извивались, иногда с металлическим звоном, Стукаясь о купол, одно из щупальцев тащило молодую сосну. Когда машина поравнялась со мной, держа путь к вершине холма, из ее недр вырвался рев — Элу! При вспышках молний я увидел, что под куполом подвешена огромная белая металлическая корзина — из шарниров ног вырываются клубы зеленого дыма. Через минуту машина присоединилась к себе подобной, и вдвоем они двинулись к полю, где чуть раньше полыхнул зеленый огонь. Полмиля, отделявший их от поля, они преодолели быстро и остановились над третьим из десяти посланных на Землю космических кораблей.